Интерлюдия вторая. Марина очнулась словно от толчка, распахнула глаза и увидела смутное очертания коридорных стен. Оказалось, пока она пребывала в отключке, за окном наступила ночь. Она вспомнила, как готовила на кухне обед, когда из комнаты раздался вдруг истошный визг дочери, сопровождающийся звоном бьющегося стекла. До полусмерти перепуганная женщина бросилась к ребенку, но не добежала. На пороге ни с того ни с сего отказали ноги, и разогнавшаяся Марина полетела на пол, споткнувшись на ровном месте. И ее сознание тут же накрыло непроглядная чернота. Отключилась женщина еще в падении, не увидев, как мгновенно истаяло ее тело, и на пол она опустилась уже беззвучным, невидимым призраком. Воспоминание о кричащей дочери подбросило женщину вверх, рывком вскочив. Марина метнулась в гостиную и обнаружила в комнате страшный бардак. Отброшенный к стене большой обеденный стол стоял на боку. Зеркальная дверца стенного шкафа была в разбита, и на рассыпавшихся по всему полу осколках валялись вывалившиеся из открытого шкафа вещи. Все это она увидела в лунном свете, льющемся из настежь распахнутого окна. Выключатели не работали, Электрический свет зажечь не удалось, но и лунного оказалось достаточно, чтобы убедиться в отсутствии дочки в гостиной. Было понятно без слов, что стряслось нечто ужасное. На негнущихся ногах женщина подошла к окну и, нагнувшись над подоконником, глянула вниз. Они жили на седьмом этаже, и если дочка выбросилась, уцелеть после падения с такой высоты было практически невозможно. Целиком шапку густого кустарника внизу, с верхотуры седьмого этажа, разглядеть не удалось, но увиденная часть вроде выглядела целой, без сломанных веток, чего никак не могло быть при падении десятилетнего ребенка в кустарник с седьмого этажа. Чуть выдохнув, женщина стала разгибаться в оконном проеме и вдруг увидела невероятное чудище, размером с крупную собаку, спокойно шагающее по асфальту пустой дороги. В отличие от четвероногого друга человека, это существо несло на массивной лобастой башке пару бычьих рогов, а в пасти такой внушительный набор зубов, увидав который, сдохла бы от зависти любая акула. Словно почувствовав направленный на нее взгляд, жуткая образина на дороге вскинула вверх морду, и безошибочного года в среди обилия окон многоэтажки Маринина, жадно облизнулась на одинокую наблюдательницу. Перепуганная до полусмерти женщина отшатнулась от окна и руками зажала рот, глуша рвущийся наружу отчаянный крик. Но нет, она не имела права поддаваться панике. Ведь где-то в квартире спрятался ее до полусмерти перепуганный ребенок, и она обязана оставаться сильной, чтобы найти дочурку. «Света, дочка!» Осторожным полушепотом позвала Марина девочку, взяв себя в руки. Увы, ответом ей была лишь звенящая тишина. Вернувшись на кухню за телефоном, Марина попробовала зажечь фонарик, но чертов гаджет оказался полностью разряжен и бессовестно игнорил все ее отчаянные попытки реанимировать кусок бездушного пластика. «Пришлось продолжать поиски при лунном свете», Благо в спальне тоже имелось широкое в пол стены балконное окно, а совмещенный санузел частично освещался из залитого лунным светом коридора. В спальне царил идеальный порядок, а в туалете с ванной такой же бедлам, как в гостиной, с разбитым зеркалом, сдёрнутой шторкой душа и перевернутыми полками с шампунями, парфюмом и косметикой. Но девочки снова нигде не оказалось. На страшную находку Марина наткнулась, когда, обшарив всю квартиру, решила заглянуть на балкон. И там, на полу, в окружении дюжины свернувшихся калачиками белоснежных пушистиков, она увидела горку обглоданных детских костей и практически нетронутую голову своей мертвой дочери. Неистовая злоба захлестнула лишившуюся ребенка мать. Осатаневшей фурией она набросилась на спящих убить своей дочери, и стала рвать пушистые тела голыми руками. Разбуженные внезапной атакой твари, просыпаясь, пытались яростно отбиваться, кусаясь и царапаясь в ответ. Но пребывающая в состоянии аффекта женщина, абсолютно не чувствуя боли, продолжала их убивать. Если бы в тот момент кто-то с камерой смог заснять со стороны, происходящее на балконе, а потом показал получившееся кино Марине, Женщина не поверила бы собственным глазам. Обливающаяся своей и чужой кровью обезумевшее существо неистово хохотала и, не замечая сорванных с мясом ногтей, голыми руками драла тушки шипящих пушистиков. На ее хохот и шум яростной схватки к балкону стали стекаться разбуженные пушистики из соседних квартир. Отбиваться от атак посыпавшихся со всех сторон тварей в тесноте балкона стало неудобно. Женщина переместилась в спальню, и бойня продолжилась уже там. Физическая боль от бесчисленных синяков, разрывов, порезов и укусов притупляла разрывающую сердце внутреннюю боль, и она продолжала упиваться безумием отчаянной схватки. Казалось бы, неоднократно раненая женщина – Давно уже должна была рухнуть от обильной кровопотери, но смерти врагов невероятным образом постоянно подпитывали избитое и стерзанное тело женщины порциями живительной энергии, которая закрывала раны и наполняла утомленные мышцы силой. И она убивала снова и снова и снова, чтобы заполнить чудовищную пустоту внутри чарующим ощущением прилива энергии от чужой смерти. На рассвете она мгновенно засыпала, но, пробуждаясь с наступлением сумерек, тут же отправлялась на охоту, чтобы находить и карать. Она уже давно забыла причину своей неистовой мести, но боль в груди кровожадного монстра, в которого превратилась обычная когда-то женщина, каждую ночь гнала ее на охоту. Так продолжалось долго, быть может, целую вечность. Но однажды во время очередной охоты она вдруг почувствовала на себе знакомый и настороженный взгляд. Так когда-то смотрела на строгую мать ее послушная дочь. Чья дочь? Почему смотрела? Существо так и не смогло вспомнить. Оно даже не почувствовало, как во время мимолетного контакта со сторонним взглядом лишилось остатков изуродованной тысячами убийств человеческой души. Мимолетное наваждение прошло и утратившие остатки человечности из чади, с упоением продолжила терзать врагов.